«Я им этого не приказывал», — медленно проговорил император, опуская руку со свитками. «Я не приказывал моим лучшим командирам идти на верную смерть». Серебряные латы и отряд гномов шли обратно на юг, вдоль разлома, как и прежде. Однако теперь белая хмарь чудовищной трещи не бушевала, словно море в яростную бурю. Волны кидались на скалистые берега, брызги так и летели в разные стороны. Однако под ними ничего не оживало. Император старался держать голову по-прежнему высоко. Войско должно быть уверенно. повелитель точно знает, как следует поступить. Им оставалось только одно – возвращаться обратно в Мелин, без победы и без надежды. «Однако они пошли», – буркнула Сежис. Волшебница оправилась поразительно быстро, но сейчас на бледном лице заиграла пара чехоточно алых пятен. Решили, что в этом их долг перед правителем. И что в результате? Результат не так уж плох, вставила Сиамни. Брага убит. Среди баронов неизбежно распря. Легионы вырвались из мелинской ловушки. Потери терпимы. Один только гай. Сцепион, как докладывает проконсул, ранен, но выживет. Нет, дочь Дану, чародейка не отвела взгляда. Это лишь на первый взгляд. Бароны поняли, что пощады не будет, что переговоры и данное слово – это лишь видимость. А на самом деле сторонники повелителя и не подумают сдержать обещание. Конгрегация теперь станет драться насмерть. Можно подумать, они до этого помышляли о сдаче, парировала Сианна. «Нет, но среди них нашлись бы умеренные те, кто не думал о смене династии и вполне удовлетворился бы некими вольностями». «Их бы ничего не удовлетворило», – неожиданно произнес капитан Вольных. Картинур говорил редко, но весомо. «Уступку и готовность договориться они воспринимают только и исключительно как слабость». Многих разумных, неохотно примкнувших к восстаниям, заставили бы замолчать, перекричали, облили презрением, заклемили бы трусом. «Хватит об этом», — поморщился император. «Сделанного не воротишь. Легионы отступают к югу, как яствуют из донесения Клавдия. Нам ничего не остается, как со всем мыслимым поспешанием двигаться им навстречу. Им предстоит продержаться до нашего возвращения». Баронам, а главное радуги, сейчас будет не до них», – Посвалилась ямни, «Разлом бушует. Что-то дальше». «Вот именно», – холодно кивнул император. «Что дальше?» «Наша надежда рухнула. Великая пирамида оказалась блефом». «Не совсем», – запнувшись, вдруг возразила Сейжес. «После того, как камень взорвался, я чувствую что-то новое». — У тебя прибавилось силы, чародейка, — невозмутимо заметила Сианна. — Для глаз дану это так же очевидно, как для человеческих. Цвет твоего платья. — А у меня, — не сдержался император. — У тебя нет. Ты не маг. Никогда им не был, но... дану тоже заколебалась. Что-то изменилось. — Да, точно, изменилось. Не знаю только что. — Кровь-то, она, как прежде, бежит, — проворчал нахмуренный и злой баламут. Кровь и впрямь сочилась каплями, собиралась на костяшках, тяжелыми рубиновыми бусинами, срывалась вниз, но прежняя слабость прошла. Император чувствовал себя даже лучше, чем до того, как нанес роковой удар. Кровь новая, сэжес бросила на него взгляд знатока, только что народившаяся, из костей вышедшая. Ой, она вдруг зажала ладонью рот. «Да что же ты, я такое несу? Откуда же я такое взяла?» «А ты меня внимательнее послушай», – съязвила Сиамни. Но глаза ее вспыхнули, и на императора она взглянула как-то совершенно по-иному. Надеется, что теперь выживет. Пусть с кровью, постоянно текущей по левой руке, но живой. Однако какое это имеет значение, если не остановить разлом? А как его останавливать? Магия крови, как советует Сиамни или Сейджис. Но Клавдий доносит, что радуга уже прибегла к человеческим жертвоприношениям. Зарезанных детей кидают в скирды, словно обмолоченные снопы. Меньшее зло, да, император? Меньшее зло. Сколько же детей умрет на жертвенниках, чтобы только сдержать козлоногих, не пропустить их дальше. Руки сами норовили подняться, стиснуть раскалывающуюся от тревоги голову. Он заставил их не шевелиться. Поражение, разгром, несмотря на все одержанные победы. Взятые или разрушенные пирамиды, их, перебитых стражей, лопнувший кристалл. Уповать больше не на что. «Разве что вытрасти все, что они знают», — вслух закончил император, сжимая правый кулак. «Из кого, повелитель?» — оживился Баламут. «Вытрасти — это мы, гномы, очень даже могем». «Молчал бы», — фыркнула Сейжес. «Тоже мне палач-дознаватель нашелся». А сам плен на пузо не ускроет. «Кто не ускроет? Я не ускрою!» — возмутился гном. «Да я, государыня моя, чтобы ты знала!» «Хватит!» — остановила Иксиан. «Давай я угадаю!» Вытрясти все, что знает себе стветный нир. Сэжис, Баламут и даже картинур разом вытаращили глаза. «Дочь дано!» — осторожно проговорила чародейка. Мы, Радуга, пробовали и не раз. Разумеется, мы не ходили походами на их цитадель, но можешь не сомневаться. Серая Лига отказалась даже слушать о том, чтобы проникнуть в главную башню Всебесцветных, напомнил Вольный, ни за какие деньги. То есть Нерг не их твердыня неприступна. Глаза Императора опасно сузились. Все остальные собеседники слишком хорошо знали, что за этим может последовать. «Можно сказать и так», – осторожно начал Сэжис, – «что никто и никогда всерьез не пытался к ним приступать. Ордена Радуги между собой не воевали. Ну, а правители империи... в общем, понятно». «А если мы приступим?» – напирал император. «Но повелитель, зачем?» – простонал Баламут. «Что это нам даст? Мы шли сюда, чтобы схватиться с тварями разлома». «Так и случилось, но открывшие его гады оказались хитрее». «Из нашего мира эту напасть так просто не избыть. Я имею в виду, если оставаться только в нашем мире». «Ты совершенно прав, гномию, медленно ответил правитель Меллина. «Из нашего мира его не избыть. Но я хочу знать, из какого можно. А разве там, внизу, где уже побывал повелитель?» я же. я думал об этом, но в мире под названием Эвиал я не увидел ничего хоть как-то связанного с разломом. Возможно, мне просто не повезло. Но как искать там что-то, когда у нас не сидят мятежники, а козлоногие грозят не оставить вообще ничего от нашего собственного отечества?» Император перевел дух. В конце концов, у него оставался и еще один выход. Он уже думал об этом и даже говорил – Собрать всех, кого возможно, и покинуть Мелин. Разлом – это не пропасть, прыжок, в которую гибели. Это просто дорога в другой мир. В Авиале хватит места еще сотням и сотням тысяч поселенцев. Люди и люди Дебелина могли бы устроиться там, пусть даже ценой войны с местными обитателями. Он представил это себе. Живой поток, льющийся прямо в белую муть разлома. Мужчины, женщины, дети и скотина тоже. Повозки, скарб – все это обрушится прямо в жаркие влажные джунгли, где сам император встретил вампира по имени Ефраим. Правитель Мелина напоежился. Но такой хаос все-таки лучше, чем всеобщая гибель. Правда, к разлому теперь придется пробиваться с боем. «Здесь нам больше делать нечего», – отрывисто бросил императора. «Нужно возвращаться обратно в Мелин, Там я приму окончательное решение». Никто не посмел ему возражать. Обратная дорога была хорошо знакома и провиант больше не экономили. Войско шло не задерживаясь, чтобы устроить охоту или пополнить оскудевшие запасы. Миновали странное место, где добрый десяток пирамид стоял мертвым. Их магия словно угасла. Кто это сделал? Что за неведомые союзники нашлись у Людей Мелин? Сейжес только разводила руками. Император же невольно вспомнил загадочный огненный рощерк, пламенную стрелу из мрака, сразившую Козлоногого, когда легионы еще только подступали к разлому. К нам подоспела подмога, но вот только жаль, что они так и не показались. Да, повелитель, почтительно поклонила Сейжес, но, быть может, у них имелись на это веские причины. — Какие? — с тоской отвернулся император. — И где их теперь искать, этих союзников? — Боюсь, владыка, что они окажут себя, если только сами этого пожелают, — осторожно заметила волшебница. — Искать их негде. Следы отсюда никуда не ведут. А у нас нет ни времени, ни достаточного провианта на продолжительные поиски. — Тогда идем дальше, — решил император. Войска шагала. Что-то там сейчас в Мелине. Вновь извивается по ведущим на юг дорогам стальная змея. Легионы империи вновь шагают к морю, оставив в руках мятежных баронов главную драгоценность державы – столицу. С востока спешит Тарвус, и он уже недалек. От него прилетают почтовые голуби. С запада пришла весть от повелителя. Он тоже торопится. Ошеломленная конгрегация осталась смеленным в руках, но без предводителя. Клавдий не сомневался, что Нобели попробует настичь его войско и вновь попытает воинское счастье. Когда подойдут легионы Тарвуса, а командовать станет повелитель, часы мятежников будут сочтены. Все хорошо, а будет еще лучше. И мальчишка Мари Астер тоже здесь. То, к чему готовился проконсул, отсылая паренька прочь с личной императорской печатью, так и не случилось. Он, Клавдий, остался жить. Правда, у шестого легиона теперь новый командир. Гай, старый друг, бывалый вояка, навеки упокоился на неприметном погосте, рядом со многими такими же, как он, центурионами и младшими легатами, вышедшими из простонародья. Гаю повезло чуть больше. Он дослужился до первого легата. Не отходят лекаря и от Сципиона, но начальник второго легиона должен выкарабкаться. Сам Клаудий, Публи и Скорон отделались легкими ранениями. Последние двое уже на конях. Клаудия помяла сильнее, и проконсулу пришлось уступить настоянием целителей, улечься в легкую бричку. И тем не менее они выиграли свой бой, разменяли одного за одного сицкие маги, серые ни в Но теперь, когда носят оставшиеся в городе прозначики, среди баронов идет яростная грызня. Такого положения, как у Браги, нет ни у кого. Прав достаточно у двух десятков знатных фамилий. Так что никуда они не денутся. Мятеж можно считать уже подавленным. И безо всякого геройства уличных боев, где баронские дружинники сумели бы достаточно дорого продать свои жизни. О козлоногих проконсул сейчас не думал. «Так, копы Ближе, еще ближе». Всадник летел галопом, и Клаудий с кряхтением приподнялся. Наверняка что-то стряслось. «Про консул!» Бричка катилась в середине девятого железного и с корон старался держаться поближе. «Гонец из хвостовой стражи! Радуга вызывает на переговоры!» «Кого, меня?» «Тебя, проконсул!» Командир легиона глядел сумрачно. «Скалятся прохвосты!» «Постарались, чтобы нас нагнать. Коней, видно, не жалели». «Не жалели», – эхом откликнулся Клавдий. «А кого прислали?» «Троих. Аврелий Ксантий, второй легат, велел им ждать. Они, кстати, безропотно отдали посохи и не возражали против личного досмотра. Аврелий ручается, что на них не осталось никаких амулетов и талисманов. Для верности их даже связали». «Надеюсь, у второго легата хватило ума не останавливаться», – проворчал Клаудий. «Зря обижаешь дельного вояку, проконца. хмыкнул Скорон и поморщился. Боль в левой руке, плече и шее не отпускала. «Хорошо, пошли вестника, пусть приводят гостей дорогих». Присланные радугой-чародеи смирно сидели на конях, пока недобро легионеры вели лошадей под усы к тележке проконсула. Руки у каждого волшебника и впрямь оказались связаны. Посланцы были все как на подбор, в летах и седобороды. Один в желтом плаще, другой в фиолетовом, третий носил зеленое. Огус, Кутул и Флавиус Некогда верховные маги орденов любили раскатывать на молодых драконах. Боевые у чародеев никак не получались, несмотря на все старания. Но теперь, видно, скудные времена настали и для семи. То есть шести орденов. Седьмой, Красный Арк, погиб, уничтоженный самим хозяином ливня. Легионы чародеям пришлось догонять на самых обыкновенных лошадях. Клавдий приподнялся на локте, насмешливо взглянул в лицо каждому явившихся троицы и с известным удовольствием лишний раз убедился, что его взора маги не выдерживает, отворачивается. Боятся! Легионы заставили себя уважать, собрав в обильную и кровавую дань. «Храбрейшему из храбрых, господину Клавдию, Поклоны, пожелания пожелание скорейшего выздоровления!» Элина пропил маг в желтом плаще, после того, как легионеры помогли ему спешиться. «Скорейшего выздоровления!» В унисон завели зеленый и фиолетовый. «И вам не хворать, господа чародеи!» Отозвался проконсул. «Чем пожаловали?» «Вы ехали под флагом переговорщиков. Что имеете предложить?» «Очень многое, господин проконсул. Нас послала радуга. Она хочет прекратить бессмысленное кровопролитие». «Похвальное стремление!» – кивнул Клаудий. «Но вам потребуется лично засвидетельствовать моему императору свое раскаяние». И маги дружно расхохотались. Клаудий сдвинул брови, и смех тотчас же оборвался. «Покорнейше просим прощения. Волшебник в зеленом плаще его поклонился. Но пусть доблестный проконсул выслушает нас до конца». «Валяйте!» – кивнул Клавдий. «Только покороче». Капитулат магических орденов, напыщенно заговорил маг из угуса, ставит проконсула Клаудия, командующего армией Мелина, в известность о следующем. Первое. Достанет открыто господину проконсулу, что козлоногих тварей удерживает только наши маги. основанная, увы, на кровавых, но необходимых жертвоприношениях. Мы вынуждены убивать детей, господин проконсул. Невинных крох, вырывая их из рук безутешных родителей. И, прорычал, не сдержавшись цепиом. так долго продолжаться не может. Учтиво поклонился ему чародей Флавиза. Совершенно согласен, осторожно проговорил Клаудий, напряженно размышляя, где же тут кроется ловушка. Капитулат, исполнен решимости положить конец этому бедствию. Похвальное намерение. Мой император наверняка оценит его в купе с вашим искренним покаянием, разумеется. «О дальнейшем мы бы хотели поговорить исключительно с глазу на глаз, господин Проконсу. У меня нет секретов от моих командиров». «Достойный ответ, очень достойный, но речь пойдет о вещах слишком деликатных». Желтоплачный волшебник даже подался вперед, постаравшись придать голосу побольше убедительности. «Слишком деликатных. Потом вы сможете поделиться ими с теми, кого сочтете достойными». «Господин проконсул, мы не станем требовать соблюдения тайны, но сейчас, умоляю, окажите нам великую честь и выслушайте нас в одиночестве». «Ага, чтобы вы трое прикончили проконсула», — фыркнул Сапион. Ты «Я готов остаться один», — это сейчас предложил Желтый. «Разлом с ними, Сапион», — устало махнул рукой Клаудий. «Нет у меня желания припираться, пусть говорят, что им нужно, и убирается из легиона. Недовольно Бурча, командир Девятого Железного ретировался, уводя с собой двух чародеев и развязав руки магу Угуса. Легионер Возница спрыгнул с облочка. лучка. Клаудий остался с глазу на глаз с магом Желтого Ордена. Благодарю доблестного проконсула Клаудия. Учтиво поклонился тот. Я буду краток. Капитулат оценил вашу храбрость, господин проконсул, и предлагает вам, и только вам, остановить эту нелепую войну навеки. «Замечательное предложение!» – невозмутимо кивнул Клавдий. «Я тоже так считаю. И даже точно знаю, что для этого требуется сделать!» «Нет-нет!» – энергично затряс головой маг. «Это исключено!» И вот почему его голос вдруг изменился. Лилейность пропала, зато ясвенно послышалось злое гадющее шипение. «Козлоногих сдерживаем только мы, проконсул. Стоит нам прекратить жертвоприношение и вторжение возобновиться!» Твари полезут дальше. Легионы их не остановят. Они не смогли этого сделать с вашим императором, не смогут и без него. Только вместе с нами. «Чего ты хочешь, чародей?» Клавдий в упор возрился прямо в бегающие глазки. «Говори прямо». «Радуга готова?» – злобным шепотом объявил угусец. «Прекратить жертвы. Это погубит вас всех. Оставит мелен пустым и мертвым. Но мы готовы. Погибнет и большинство магов. Но мы высшие». Первая ступень, гроссмейстеры и магистры, сумеем уйти. Нам ведом путь отсюда. ж, Если бы могли, давно бы уже унесли ноги. Куда бы унесли? Ощерился маг. Думай, государь мой проконсул. Как показали последние события, у тебя есть голова на плечах. Нам тоже не слишком улыбается превратиться в бездомных бродях, искать себе иное обиталище среди бесконечных звездных просторов. Мы ничего не унесем с собой. Уйдем ногими и боссами. «Ты думаешь, это лучше, чем возродить прежнюю радугу?» Эт не думаю», – отрезал Клаудий, «Но не слышу пока ничего дельного». «Дельное не замедлит воспоследовать», – посолил волшебник. «Кое-кто в капитулате предлагает грозить именно этим. Прекращением жертвоприношения и прорывом козлоногих. В то время, как верхушка радуги навсегда бы покинула мель. Однако, этот выход от нас никуда не уйдет». Злобная усмешка. «Но начать мы предпочитаем с другого. Радуга объединилась со всебесцветным нергом, господин Проконсул. Впервые за множество столетий. Вместе мы смогли бы прорваться к истине. Мы знаем, что может не просто остановить разлом, а избыть его навеки. Ты хочешь знать, что же именно, не так ли, господин Проконсул? Капитулат уполномочил меня открыть тебе это». Маг наклонился к самому уху Клавдия. Одно последнее жертвоприношение. Нет. На сей раз без детей. Только трое взрослых. Правда, не совсем простых. Клавдий гневно прищурился. Прежде чем я назову их имена про консул, позволь мне поведать тебе другую часть предложенного капитулатом. Нобилитет оказался совершенно не способен спасти империю. Доблестный Клавдий, сыпти ворон. Радуга предлагает «Ее корону тебе!» Клаудий с трудом удержался, чтобы не разинуть рот, словно последний неграмотный рекрут. «Престол нуждается в свежей крови», продолжал вещать тем временем маг, явно ободренный молчанием проконсула. Баронство заелось, его мозги заплыли жиром. В этом есть и наша вина. Слишком долго мы с имицветием забирали из благородных семей всех хоть сколько-нибудь талантливых ребятишек, готовя собственную смену. И упустили, проглядели, прошляпили. Видишь, проконсул, мы признаем собственные ошибки. Короче, нынешний инобилитет безнадежен. Власти в обновленной империи должны прийти люди из народа, делом показавшие, на что способны. Ты, господин проконсул, показал и доказал предостаточно. Тебя любят в легионах, тебе верят. Ты отличный полководец. И что особенно важно, командир, армия пойдет за тобой». «Простым легионерам и Центерионам придется по душе, что на престоле окажется один из них, такой же, как они, простым парнем, пришедший к вербовщику. Ну как, нравится?» Клавдий ответил не сразу. Теперь уже он избегал горячего взгляда чародея. «Предположим», – негромко произнес он, наконец. «А кто же те трое, кого требуется принести в жертву?» «Догадаться нетрудно», – пожал плечами волшебник. «Отступница сыжес" Предавшая раногу, богомерская дану, наведшее на нашей земле отряд своих соплеменников, учинивших небывалую резню, благодаря силе Эмельсторна, деревянного меча. И, наконец, тот, кого ты называешь повелителем. Постой, не вскидывайся проконцу, мы одни. Тебе не перед кем проявлять верноподанические чувства. Я постараюсь тебя убедить. Маг перевел дух, на щеках его играли красные пятна. Вспомни, с чего все началось. Император решил, что Радуга забрала себе слишком много власти и развязал против нас кровавую войну. Сколько в ней полегло магов и легионеров? А результат вторжение семандры, выступление конгрегации, а пуще всего разлом козлоногие, с которыми не справится никаким легионом, даже если они полягут все как один человек. Что вам легионерам в таком правителе? Армия должна защищать людей от врага, а не развязывать гражданские свары. И потому мы говорим, прежний император должен уйти, а ты, проконсул, займешь его место, и мы закроем разлом. Почему ты в этом так уверен? Клавдий очень старался, чтобы голос его звучал спокойно и ровно. Откуда вы знаете, что закроете? Маг вздохнул. Ты проницателен, господин проконсул. Капитулат указывал мне, что этот вопрос наверняка всплывет. Как я сказал, мы вступили в союз с Нергом. Была большая волжба. Твой император добился многого на Западе, многого в том числе и уничтожил некий магический кристалл, прочно связанный с разломом. Нерг показал нам посредством изощренной магии, что император впитал добрую часть этой силы монетно присущие и породившие наши бедствия бездни. Они теперь связаны намертво, неразрывно и даже после прекращения бытия император упокоиться сможет только там. Слова чародея, сотрясение воздуха, прищурился Клаудий. Нет, не просто слова. Скажи мне, Клаудий, разве мои слова об императоре несправедливы? Он ведь сносился с тобой. Нам это известно. «Сравни мой рассказ с тем, что открыто тебе. Разве я солгал?» «У радуги, правда, всегда смешана с ложью». Волшебник вздохнул. «Кажется, даже не делано». «Так было, господин проконсул, признаю и это, но ордена действует прежде всего во имя его величества результата. Сейчас требуется говорить тебе правду. Одну лишь правду и ничего, кроме правды». «Ну, тогда я тоже скажу тебе, чароди угусам, правду, одну лишь правду, и ничего, кроме правды». «Твой нерг, кому ты веришь, там засела отвратная нелюдь, настоящая нелюдь, хотя и принявшая наши обличья. Я видел это своими глазами, когда Сэжис вскрыл от того нергианца, что все бесцветные решили заслать к нам. Мне трудно поверить после этого, что восьмой орден бескорыстен в своих советах». И я помню слова того же Нергрианца, что всеобщая гибель Мелина не станет для них катастрофой. Они уйдут так же, как и вы. Вот и все. А слова наговорить можно всякого. «Какие же доказательства тебя устроит, господин проконсул?» – развел руками маг. «Магические практики ты назовешь обманными иллюзиями, ярмарочным надувательством. Как мне тебя убедить?» Я пошутил, вдруг хищно рассмеялся Ты убедил меня, маг. Ты прав. Император счел нужным поведать мне именно то, о чем ты говорил. Без кое-каких подробностей, разумеется. Нерх сказал тебе правду. Впрочем, как и я. Все бесцветные могли заниматься чем угодно. В том числе и усовершенствованием человека. Да простит мне спаситель сие кощунство. Кивнул Чародей у Гуса. Ты, конечно, удивил меня, проконсул. И радуга в моем лице благодарит тебя. Сказанное тобой очень важно. Мы тоже не слишком доверяемся бесцветным.